Глава пятая. Чистота воспитательного процесса. Химичка, громыхая подкованными каблуками, стихийным бедствием ворвалась в кабинет задолго до звонка, отягощённая ворохом таблиц, книг, справочников, сразу заняв собой всё пространство перед доской. «Дежурный!» — швырнула таблица на первую парту. «Развесить наглядный материал!» Ленка, напрочь забыв, что она сегодня дежурит, пребывала в глубоких размышлениях о своей фотке на стене ВКонтакте. Теперь за каждым взглядом в её сторону мерещился неозвученный ядовитый коммент. «Чего сидишь, Савина?» — прошипела Алина, топорща, выщипанные до ниточек брови. «Ты сегодня дежуришь». Сорвавшись за облачных высот в жестокую обыденность, Ленка бросилась развешивать таблицы. Их было много, а гвоздиков на доске мало. Кое-как разместив их, чтобы они не перекрывали друг друга, Ленка отступила назад и полюбовалась своей работой. Таблички висели идеально ровно. Химичка же, скорбно сложив на животе руки, наблюдала за ней. «Савина, и откуда у тебя руки растут?» Ее лицо выразило сложную гамму кислотных реакций. «Зачем всю доску завесила? Оставь таблицу номер три. Остальные сними. И где вас таких делают, бестолковых?» Ленка, снимая лишние таблички, Хотела было добросовестно и подробно объяснить местоположение этого «где», и даже открыла рот, но Сашка быстро выволокла её за дверь, не дав произнести ни слова. «С химичкой лучше не связываться», — громко прошептала она. «Иначе кол поставит. Ты молчи кивай, а она поорёт и успокоится». «Так она же не по теме бухтит», — возмутилась Ленка. «Откуда я могла знать, что нужно было только одну повесить?» «Да она всегда кучу всего приносит, но никогда этим не пользуется». «А зачем тогда?» – удивилась Ленка. «Перед другими учителями понтуется, мол, какой я профессионал и как здорово готовлюсь к уроку». «Бред!» – хмыкнула Ленка. «Кстати, ты доску помой и три куска мела положи», – посоветовала Сашка. «У химички пунктик по поводу мела. Если меньше трёх кусков, то у неё истерика начинается». Ленка вернулась в класс и старательно вымыла доску. «На всякий случай дважды». Притащила из учительской четыре куска мела и выложила их на желобок доски, тщательно вымерев равные расстояния между ними. Выстирала тряпочку и, аккуратно сложив ее в квадратик, пристроила рядом с мелом. Хотела было уложить сверху веточку традисканции для завершающего штриха, но передумала. Химичка могла не оценить. Задребезжал, срываясь на хрип, звонок. «Сесть!» — миск химички взбодрил опоздавших — «Открываем учебник на странице 13». «Я сказала учебник, а не тетрадь Павлова». «Демидов, вынь морду из планшета». «Марин Санна, у меня там учебник, он в электронном виде». «Я предупреждала, что на моем уроке никаких планшетов. Тебя, Игнатьев, это тоже касается». Тот в ответ умоляюще сложил руки и сделал мордочку бездомного щеночка. «И не надо мне тут пантомиму невинно убиенного разыгрывать». Закрыл нетбук, открыл учебник. Игнатьев, душераздирающий вздохнув, Выключил нетбук и прикрыл его учебником. «Ну, маринсанна это же удобнее!» — заныл Никита, надеясь выпросить разрешение. «В других школах...» «Хочешь в другую школу?» — придвинулась к нему химичка, плотоядно улыбаясь. «Могу помочь с протекцией!» «Не надо!» — Демидов торопливо сунул планшет в сумку и, вытянувшись сурикатом, уставился в учебник соседа. На тринадцатой странице красовался тоскливый заголовок алгоритм составления и уравнения окислительно-восстановительной реакции методом электронного баланса. Ленка без энтузиазма вгляделась в него. Химия ее совершенно не интересовала. Тем более, что в том, Ленкином светлом и прекрасном будущем, химии совершенно не было места. Она без интереса слушала химичку, выхватывая кирпичики слова, из которых строилась неприступная крепость превращения веществ. Схема реакции, окислитель, электронный баланс, кислотные остатки. Совершенно не воспламеняясь от погружения в алгоритм составления уравнения. А вот Олег так заинтересованно слушал, что Ленка даже позавидовала. Но влечь себя этим предметом она даже при самом горячем желании не смогла бы. Домашнее задание оказалось огромным. Ленка глазам не поверила, когда увидела список упражнений, которые нужно было выполнить. Она всегда так много задает кнула локтем Олега. — До задания пустяковые, минут на десять, — улыбнулся тот. — Ага, на десять. Ленка была уверена, что ей хватит на месяц. Отягощенная полной несовместимостью с химией, она вышла в коридор и тут же наткнулась на Машу. Та вместе со старшеклассником прямо посреди коридора, не замечая шумного течения перемены, читала какую-то бумажку. Рослый школьник сложился почти вдвое и ненавязчиво нависал над ее плечом, тыкая в строчки пальцем и поясняя. Ленка прислонилась к стене, наблюдая за процессом. Маша получила бумажный конверт, с содержимым которого тут же ознакомилась, а старшеклассник, дождавшись её утвердительного кивка, облегчённо разогнулся и тут же отбыл в освояси. же процветаете!» — подошла к ней Ленка. Маша глянула на неё и тяжко вздохнула, туманясь взглядом. «Работаем. Слушай, а на что вы деньги тратите? Мне вот просто жутко любопытно. Я...» — она умолкла. «Значит, тайны все же есть», — отметила Ленка. «Ах, бандерлоги, ну что вы опять придумали?» «Ладно, забудь, это совершенно неважно». «Ой, я же хотела сказать, что у нас завтра выезд на природу», — преувеличенно радостно встрепенулась Маша. «Если мы назначим сбор на восемь часов у школы, это будет нормально или попозже?» «Нормально», — кивнула Ленка, хотя перспектива вставать так рано в воскресенье совсем не радовала. «Вот маршрут». Маша протянула аккуратно сложенный лист. Продукты мы распределили. Из взрослых будет папа Серёжи. Ленка развернула лист. Сорок минут на автобусе, и они на стоянке для пикников. Очень даже удобно. К тому же там есть всё необходимое. «Привет», — к ним подошёл Олег, радушно улыбаясь. «О чём совещаетесь?» «Завтра едем на природу», — ответила Ленка. «Да, Настя говорила. Хорошая затея». «Ну я пойду», — заторопилась Маша. «До завтра». «Кстати, спасибо за глоссарий», — Ленка протянула Олегу тетрадь. «Весь вечер вчера переписывала. Жуть полная». «Всё выучила?» — поинтересовался он так, словно речь шла о чём-то вполне естественном и не требующем усилий. «Шутишь?» — возмутилась Ленка. «Штук десять осилила. Во всяком случае, вчера была в этом уверена. А вот сегодня, боюсь, половина уже выветрилась. Кроме литературы, ещё и другие предметы есть». «Нужно выучить», — сказал Сероглазый очень убедительно. «Если русалка заметит, что ты чего-то не знаешь, будет каждый день к доске вызывать». Ленка погрустнела. Зубрить совершенно не хотелось. Но русалка ее явно не взлюбила. А, следовательно, нужно подстраховаться и выдолбить долотцем в памяти список терминов. Процесс не воодушевлял. Но усугублять нелюбовь было бы опрометчиво. Русалка пришла на урок в синем понче и черной юбке, на боку которой кокетливо пламенела вышитая роза. Ленка с изумлением уставилась на багровый цветок. Такой дизайнерский выверт выглядел несколько странно. Но, судя по поэтической надломленности на лице учительницы, свой наряд она считала утонченным и высокохудожественным. Вопреки ожиданиям, спрашивать она никого не стала, чем очень порадовала Ленку, которая от одного взгляда на словарик становилась тоскливо. Держа учебник на вытянутой руке и демонстрируя профессиональный маникюр с затейливым рисунком, Русалка принялась читать слово о полку Игореве. Ее брови, подтанцовывая кривляющимся губам, метались по лбу в такт декламации, порой застывая в несимметричных изгибах. Ленка так засмотрелась на них, что потеряла нить повествования. Ко всему прочему, у Ленки сложилось впечатление, что русалка прилагала большие усилия, чтобы не смотреть в ее сторону. Словно Ленка вызывала у нее приступ брезгливости, или, что еще хуже, она не могла ее видеть. Только для этого нужна была причина. А её не было. Или Ленке о ней не было известно. Получалась сплошная загадка, в которой тоже требовалось разобраться. В кабинете математики царил полный порядок. Доска сияла первозданной чистотой, мело было заготовлено пять кусочков, Ленка, сложив тряпку в квадратик, сочла свой долг выполненным и уселась на время переменной к Сашке, потому что Олег, бросив сумку на стул, ушёл с мальчишками погонять мяч на улице. «Из парней остался только Ветров». Он зевал и тупо смотрел в учебник. А на королевской половине класса хихикал кружок Ерчевой. «Савина, забыла тебе сказать», слегка повысив голос, сказала Алина со своего места, что в обязанности дежурного входит мытье полов. «Как это?» — изумилась Ленка. «Это подработка такая?» «За нашим классом закреплен кабинет литературы. После уроков ты должна вымыть там полы». «А что, уборщицы здесь нету?» Ерчева снисходительно улыбнулась. «В данном случае влажная уборка считается элементом воспитания и выполняется учениками. Не знаю, как было в твоей прошлой школе, но в нашей процесс воспитания проходит на очень высоком уровне, и поэтому постарайся соответствовать». Я понятно изложила. угу китайским болванчиком закивала Ленка. «Моя твою, понимать. Надеюсь, полымать ты умеешь. Слушай, а если у меня не получится?» Чистосердечно разволновалась Ленка. «Ну, с первого раза. Может, покажешь, как это делается правильно, а?» Сашка уронила учебник и странно закашлялась. Ерчева подозрительно покосилась на нее, морча лоб в напряженном умственном усилии. Полнощекая толстушка в розовом коротком платье, что стояла на первой линии приближенных, склонилась к ней и прошептала что-то на ухо. Лицо Алины тут же прояснилось. «Думаю, у тебя получится и без моей помощи», — сахарным голоском пропела она. «А если не получится, то завтра еще раз от дежуришь потренируешься», «Хочешь, я могу три дежурства подряд тебе поставить?» «Нет уж», — торопливо отказалась Ленка. Подскащица, к большому сожалению, оказалась с мозгами. «И это теперь нужно было учитывать. Приложу все усилия, чтобы не уронить честь класса на фронте чистоты». Ерчева, нехидно сложив губки в сердечко, отвернулась. Девчонки вокруг нее зашушукались и засмеялись. Ленка открыла Сашкин учебник алгебры и, изобразив, что читает, прислушалась. Смеялись над ней. Но так и должно было быть. Какие же они все предсказуемые. Сашка пихнула ее локтем, и они, переглянувшись, украткой посмеялись. Ленка изобразила Ерчеву, и, видимо, так похоже, что Сашка шумно фыркнула, довязь в кашле. Под громыхание звонка в класс ввалилась разгоряченная мальчишеская компания. Ленка неторопливо и с достоинством вернулась за свою парту. Олег, бурно дыша, уселся рядом. «Хорошо, погоняли. Десять-восемь в нашу пользу». «Поздравляю», — это звалась Ленка. «Слушай, а почему у вас ученики моют полы? Что за древность такая?» Олег сразу поскушнел и поморщился. «Лен, я к этому просто отношусь. Сказали надо, значит надо. Зачем копаться?» «Все просто. К тому же в уставе школы что-то там про это написано. ярчево говорит, что это воспитательный элемент. Ну да, она права. Это очень дисциплинирует, учит ответственности. Когда сам убираешь, то и за чистотой начинаешь следить». Я не вижу в мытье ничего плохого. «Так-то оно так», вздохнула Ленка. «Только мне совершенно не хочется это делать». Олег хотел что-то сказать, но в кабинет вошел учитель алгебры Александр Кириллович. В одной руке он держал классный журнал, а в другой — половинку пирожка. За худобу и большой нос он ласково именовался «Циркулем». «Здравствуйте. Итак...» Он обвел взглядом класс и с удовольствием откусил пирожок. «Желающие выйти к доске есть?» «За смелость ставлю на бал выше». Несмотря на то, что с полным ртом он отчаянно шепелявил, это никого не рассмешило. «Просто лес, рук!» Он доел пирожок и, достав белоснежный носовой платок, тщательно вытер пальцы. Ну, раз добровольцев нет, тогда... Дверь кабинета вдруг распахнулась, и на пороге появился самый настоящий год. У Ленки даже дыхание перехватило от неожиданности. Вошедший был одет во все черное — Длинный до колен стильный пиджак, как в лучших фантастических сагах, короткие сапоги с простой строчкой заклепок, рубашка, брюки — все было в один чернильный тон, разбавленный серебром цепочек и браслетов. Короткие черные волосы, взбодренные гелем, живописно торчали во все стороны. Вот только ошейника и соответствующего грима не хватало для завершения образа. — Смотрите, кто почтил нас своим вниманием! — радостно всплеснул руками циркуль. — Сам Андрей Вересов! — «Смею ли я надеяться, что данный индивидуум готов к уроку?» «Я болел, Александр Кириллович, только что из больницы», — улыбчиво сообщил Гот. «И вы считаете это уважительной причиной?» «Ну да. Я же не знал, что было задано на сегодня». «Кошмар», — воздел руки циркуль. «И телефоны не работают, и интернет отключили». «Понимаю, понимаю. Тайга, сто верст до ближайшего жилья». Гот виновато понурился, изображая раскаяние. «Садитесь, Вересов, сделайте одолжение, подготовьтесь к следующему уроку. Я обязательно вас спрошу». «Все непременно», — без энтузиазма отозвался год и уселся в соседнем ряду, напротив Ленки. «Итак», — учитель завис над классным журналом. «Что такое функция, область ее определения и значений, нам сейчас расскажет...» «К доске пойдет...» Его палец медленно полз по столбику фамилий. «Класс затаил дыхание». «К доске пойдет... Ага, Игнатьев!» Все расслабленно выдохнули и проводили просветленными взглядами жертву к месту казни. Игнатьев, запинаясь, начал отвечать, с тоской поглядывая в окно. Александр Кириллович слушал, иногда кивая, иногда бурно удивляясь. Когда Игнатьев нес совсем уж фантастическую чушь, он вскакивал и начинал стремительно рисовать на доске графики, переспрашивая и незаметно направляя Семена к правильному выводу. Игнатьев сначала вяло реагировал на подсказки, а потом вдруг увлекся и через пару минут уже сам рисовал графики, доказывая свою правоту. Они азартно писали, перечеркивая записи друг у друга на доске, в порыве исследовательского пыла, не заботясь о зрителях и загораживая записи. Ленке надоело следить за их спором, и она решила поразглядывать Гота. Но оказалось, что тот, скособочившись для удобства, сам нагло ее рассматривает. Ленка показала ему язык и отвернулась. И хотя ее страшно мучило любопытство, как он отреагировал на это, она героически смотрела только на доску. «Великолепно!» — отряхнул руки от мела Александр Кириллович. «Садитесь, Игнатьев, четыре!» «А почему не пять?» — слегка возмутился Семен, вдохновленный положительным эпитетом в свою сторону. «Шероховатости, знаете ли, они имели место быть, но зато четверка ваша тверда, как гранит. А сейчас откроем учебник на странице двенадцать и углубимся в осознание свойств функций». Ленка углубилась, циркуль рассказывал и тут же летящими штрихами, весело постукивая мелом, рисовал графики и размашисто писал уравнения. кривые и значения запросто пересекались, объясняя друг друга, выливаясь в логически ясный и совершенно понятный процесс. Неожиданно Ленка поняла, что, несмотря на полную ненужность алгебры в жизни, изучать ее было увлекательно. После урока Сероглазый, сославшись на занятия в секции, так быстро ушёл, что Ленка почувствовала себя брошенной. Ей почему-то думалось, что он останется после уроков и поможет ей в непосильном рамском труде по уборке кабинета. «Саш, а этот ваш год, он кто?» Ленка проводила взглядом уходящего Вересова. «Что из себя представляет?» Сколова пренебрежительно фыркнула. «Хама урод. И всё. Ну ещё и шут Гороховый. Слушай, а как ему разрешили вот так ходить?» «Я думала, здесь Готэм красный свет сдают. У вас тут всё консервативненько». Так ему и влетало вначале, а потом привыкли. Сашка закрыла сумку. Ему что в лоб, что по лбу. Ничего на него не действует. «Ладно, я пошла. До понедельника». «Пока». Ленка, подцепив рюкзак, поплелась к кабинету литературы, очень надеясь, что не застанет там русалку. К счастью, её не было. Но за учительским столом, вальяжно развалившись, сидел год и под музыку Вивальди, звучащую из мобильного, с чувством дирижировал карандашом. «И что ты тут забыл?» — неласково поинтересовалась Ленка. «Должен же я познакомиться с новой одноклассницей». Он нагло кинул её взглядом с головы до ног. «Имя, сестра, имя?» «Елена Савина», — надменно вздёрнула голову Ленка. «Запомнишь или записать? А телефончик дашь? Обойдёшься». «Суровость, сестра, ваше второе имя», — с печалью произнёс он, прижимая руку к сердцу. «Так, познакомились. А теперь валя отсюда!» «Ты всегда такая?» Он подошел и уселся на парту рядом, отчего его лицо оказалось совсем близко. И от насмешливого взгляда внимательных корих глаз Ленке вдруг стало неуютно. «Какая?» «Красивая». У Ленки выпал из рук рюкзак. «Слушай, Вересов, хватит прикалываться, ты мне мешаешь». «Я серьезен, как никогда!» Он вскочил. «А хочешь, принесу воды для мытья?» «Настоящие мужчины не задают такие вопросы». «Понял». Он вытащил из шкафчика ведро и, легкомысленно размахивая им, ушел. Ленка беспокойно покосилась на свое отражение в полированные дверцы шкафа. И что ему нужно? К чего привязался? Его поведение не вписывалось в привычные рамки, а потому тревожило. Вернулся Андрей почти сразу же. выходила что бежал с полным ведром. И к чему такая прыть? Явно же, что не из-за нее. Что-то ему было нужно. Вот только что... Пока Ленка воевала с вонючей тяжелой тряпкой, пытаясь прицепить ее к швабре, Год быстренько поднял стулья на парты. «Чему обязана такой заботой?» Воинственно поинтересовалась она, на всякий случай начиная подозревать его в какой-нибудь гадости. «Разве такие вопросы задают настоящим мужчинам ухмыльнулся он. «А ты типа настоящий?» «Ага, самый что ни на есть». Он приосанился и, надо сказать, выглядел довольно неплохо. «Во всей красе. Может, еще и полы помоешь?» «Сожалею, но я тороплюсь. Кстати, приятно было познакомиться. Всё с тобой ясно». Вздохнула Ленка и принялась возёкать швабры по линолеуму, перестав обращать на него внимание. Мересов, лишившись внимания публики, загрустил у порога. «Слышь, Ленка, а тебе очень пойдут чёрные колготки?» И, не дожидаясь её ответа, тот же выскочил, захлопнув за собой дверь. «И что это было?» озадаченно спросила Ленка у перевернутых стульев. Стулья загадочно обезмолвствовывали.